Ты только живописец, Франчо. Не слушайте ее, она зря вас запугивает. Весело успокаивал его дон Мануэль. Я вас в обиду не дам. Один раз священному судилищу удалось устроить парадное представление. Второй раз я им этого не позволю. А теперь показывайте картины. Мигель столько мне о них наговорил. Они посмотрели картины. — Великолепно! — заявил Мануэль. — В сущности, вы должны быть мне благодарны, Дон Франциско. Не допусти я это, ауто вы ни за что не написали бы таких картин. Пеппа долго и молча разглядывала картины, потом сказала своим низким, томным голосом, слегка растягивая слова. — Это ты в самом деле замечательно написал, Франчо. Правда, мне непонятно. Почему бык такой маленький, а Тореадор такой большой? Но, должно быть, так надо, тебе виднее. Ты так много о себе воображаешь, что тебя не следовало бы захваливать. Но ты по-настоящему большой художник Франчо. И она в упор посмотрела на него бесстыдным взглядом своих зеленых глаз. Это не понравилось Дону Мануэлю. Нам пора. — сказал он. — Пожалуйста, пришлите картины ко мне, Дон Франциско, я покупаю их. Для Гои было приятным сюрпризом, что картины, которые он писал забавы ради, принесут ему еще и деньги, тем более что с доном Мануэля можно было спросить подороже. Однако предназначал он эти картины не для Мануэля и уж никак не для тепы Ему не хотелось, чтобы они попали в руки ничего не понимающих людей. Конечно, раздражать князя мира было рискованно и неумно. И все же он сказал, — Мне очень жаль, дон Мануэль. Но я не могу отдать вам картины, они уже обещаны. — Ну, дед, уж вы как-нибудь уступите нам, — недовольно промолвил дон Мануэль. — Одну, сеньори, туда, одну мне а он у него был повелительный, не допускающий возражений. На прощание Теппе сказала, — Бык слишком маленький. Вы сами увидите, франсиско что я права, и все-таки вы гордость Испании. Наша Теппа привыкла выражаться так, как поется в ее романсах, — сердито оборвал Мануэль. Все друзья Гойи перевидали картины, кроме Каэтаны. Он ждал. Страсть нахлынула на него могучей волной, в нем закипала мрачная злоба. Наконец Каэтана пришла, но не одна, а в сопровождении своего врача, доктора Тераля. — Я соскучилась по вас, Франчо, — сказала она. Они посмотрели друг на друга жарким, бесстыдным, счастливым взглядом, как будто разлука длилась с Потом она подошла к картинам Большие глаза ее, сверкающие металлическим блеском из-под горделиво выгнутых бровей, впитывали в себя его творение. Она разглядывала картины, по-детски пытливо сосредоточена. Его переполняло сладострастие и торжество. Чего еще желать от жизни? В этих четырех стенах соединены вместе творения, которые по плечу ему одному, и предназначенная для него, не имеющая себя равных, женщина. Мне бы хотелось участвовать во всем этом, — сказала она. Он понял все сразу. И глубокая радость охватила его. Именно это... Ощущал он сам и желал, чтобы ощутили другие. Ему хотелось участвовать и в бои быков, и в карнавале, и даже в инквизиционном сутилище. Более того, если при виде сумасшедшего дома зрителям не овладевало бессознательное желание сбросить себя все, одежду, приличие, разум, тогда, значит, картина написана напрасно, Они не удались. Мне бы хотелось участвовать во всем этом. Она, Каэтана, все поняла.